Глава 17. Фотографию. По удивленному голосу и лицу графа Варбурга хорошо видно, что он уже и позабыл, что на свете бывают фотографии. Иные напечатаны на фотобумаге, а другие виднеются на экране смартфона, но это уже не важно. Впрочем, про такие чудеса цивилизации он тоже наверняка запамятовал за те десять земных лет, как провалился в портал в много раз мной лично проклятом подвале злополучного дома на Мытнинской улице. Десять земных. Это здесь примерно восемь с половиной местных. Я сам уже два года здесь выживаю. Значит, этот самый бывший электрик уже примерно на шесть лет «Больше меня согревается лучами ареала на планете Хурум». Ну и добился заметно больше меня за этот солидный срок, ничего не скажешь. Уже настоящий граф при большом владении, и нет над ним никакой власти на Земле, кроме своего короля. Возможно, что и герцоги тут тоже имеются, они как бы должны быть поглавнее, но это не обязательно на самом деле». Кто богаче на золото и имеет больше воинов, тот и главный в такие суровые времена. Надо мной еще недавно вообще никого выше по титулу в тех же вольных баронствах не имелось, однако сила империи все-таки ломит солому, и теперь я просто благородный беглец. Очень предусмотрительный и сам лично сильный, но все же беглец. То обстоятельство, что я не стал защищать свое владение до последней капли крови, Тоже не слишком так уж благородно выглядит, но мои бывшие компаньоны однозначно одобрили тихое исчезновение своего соседа Нора, вызвавшего крайнее неудовольствие соседней могучей империи. Они определенно понимают, что иногда нужно уметь отступать, а так и им самим меня защищать не требуется, тем более смерть от моей руки одного из слуг всеединого бога. Я признал сразу, чтобы они вообще не сомневались в правильности моего и своего выбора. Да, видел несколько раз твое фото в Жеке на старом стенде где-то в подвале, когда там каналью чинил. Фотография как лучшего работника нашего Жека, Одному из лучших. Такое наследие больше и социализма. Даже очень внимательно ее изучил, пытаясь какое-то время себе представить, что с тобой могло случиться в тот ноябрьский день. Сам понимаешь, история очень странная вышла, но ведь сам оказался в том же подвале, в такой же драматический момент, и вот я теперь здесь. Спокойно продолжаю говорить я, старательно возвращая собеседника в забытую прежнюю жизнь. Там он работал простым электриком, а здесь уже целый благородный граф, хозяин большого преуспевающего владенья. Да еще очень непростой граф, а главный и по тайным знаниям и умениям среди своих тоже непростых людей. Он-то меня сразу разглядел, а вот его люди оказались на это неспособны. Граф продолжает потрясенно смотреть мне в лицо с каким-то затаенным восторгом, слушая русскую речь. Вот я даже месяц от того самого электрика помню, и то, что когда-то его звали Андрей. И когда встречались у кого-нибудь на днях рождения, пару раз еще мне твои фото показывали. Да, точно, Танюха из бухгалтерии, как-то сильно о тебе переживала, Андрей. Похоже, что у вас что-то было с ней. Не очень такой скромный вопрос, но она и правда серьезно надеялась на какие-то отношения. Все гадала, что могло случиться с хорошим парнем, у которого не сложилась семейная жизнь, поэтому он сейчас вполне одинок. И меня пару раз именно про это спрашивала. Теперь-то я ей, конечно, все бы в подробностях рассказал, однако больше никогда Таню не увижу. Для вельможного графа теперь такая простая подруга уже совсем не подходит. А вот для Андрея тогда очень даже нормальный вариант после его развода. Не красавица, но хороший человек, и у нее есть где жить, есть где залечить душевные травмы прошлой семейной жизни. Но ну, это когда я со своей Ирочкой еще жил и ходил вместе с ней по разным днюхам к сотрудникам и сотрудницам с нашей общей работы. Вполне нормально, веселились и радовались жизни тогда. А разговор о пропавшем электрике Жека заходил почти всегда почему-то. Ну, такое сильно мрачное и совсем непонятное событие, исчезновенье прямо с работы, без каких-то внятных объяснений. Потом это веселье прекратилось, когда наши отношения с Ирочкой явно пошли на спад, хотя на работе со всеми нормально, и потом общался. Ё-моё, когда это всё было? Совсем в другой жизни. Сам уже почти забыл о своей прошлой жизни из-за всех местных дел и проблем. Про меркантильную рыжую подругу, про свою грязную работу, о которой временами так скучаю, когда нужно принимать жесткие и жестокие решения, и еще про весьма развитую цивилизацию на голубой планете, где-то очень далеко отсюда. Зато граф, как видно, что-то вспоминает и тут же спрашивает меня: так ты за мной пришел? Я даже не понял, что он имеет в виду, чтобы забрать его отсюда домой. Или именно про мой путь? По твоему пути прошел, однозначно. Ладно, давай хоть обнимемся, земляк. И мы сердечно обнялись графом. Слов нет, говорит он. Значит, ты тоже попал в эту земную хрень? Давай присядем, а то у меня от нашей встречи ноги дрожат. Все ожидал, ко всему был готов, но только не к появлению своего земляка, да еще с системой. Тут я его понимаю. Ладно, я оказался немного готов к такой встрече, а он-то уже полностью погрузился в здешнюю жизнь и реально добился в ней невероятных успехов. Хотя с таблицей в голове это сделать гораздо проще, чем без нее. Или, как он ее называет, системой. «Ты имеешь в виду портал между нашими мирами? Такой зеленый, очень яркий водоворот?» Переспрашиваю я. «Да я же его вообще не видел. Занят был очень...» Провода под напряжением не бросишь, поэтому видел только загоревшийся зеленый свет где-то позади, а потом уже пришел в себя, когда упал на курган, объясняет мне граф Варбург, счастливо блестя глазами. Не, я успел его хорошо рассмотреть. Такой водоворот с кисеей по краям. Сначала медленно крутится, потом резко ускорился, и меня в него унесло. Тоже упал на кургане, еще сильно ударился головой и копчиком. Светило стояло прямо над моей головой, так что я быстро осознал, что оказался на очень странном кургане посреди степи. А я под страшную молнию и раскат грома попал. Все это случилось прямо над моей головой и чуть не оглох и уже попрощался жизнью. Но это и спасло мне жизнь, как потом оказалось. Когда принесли жертву, внезапно вдруг началась невероятная гроза. Зверолюды почему-то решили, что шаман что-то накосячил очень серьезно, получил немилость богов, и племя тут же убило его. Его посох и нож стали моим первым оружием. С удовольствием, как видно, вспоминает первые минуты в новом мире граф. Ну, ему тоже здорово повезло на самом деле. Принесшее жертву племя просто не дождалось моего появления на Кургане, иначе бы я уже через минуту оказался в рабстве а ему повезло с грозой и убитым шаманом. «Слушай, нам очень много чего есть рассказать друг другу. Месяца, наверное, на это не хватит. Но мне нужно сначала успокоить своих людей. Они ждут неких проблем от нашей встречи, так что я сходил бы к своим стражникам и приказал играть отбой». «Ха, играть отбой, да я уже и слова такие забыл». «Сходи, конечно, но мне тоже нужно несколько приказов своим людям дать. Потом пообедаем спокойно», — отвечает граф Варбург. «Да, у тебя сейчас никаких проблем нет? Может, помощь нужна?» — спохватывается он. «Прямо сейчас никаких, а у тебя?» — отвечаю и спрашиваю тоже. «Есть непростые моменты, но тоже пока все спокойно», — говорит граф, и мы расходимся на пять минут. Про непростые моменты стоит задуматься. Я-то наивно думал, что у хозяина здешнего владения все в полном шоколаде. Я дохожу до дома, где командую всем успокоиться и заниматься своими делами». «Что там, ваша милость, порешали с его сиятельством?» интересуется и завил. «Да, все отлично. Теперь мы ему помогаем, а он нам. Так что настоящие союзники». «Возвращаюсь обратно». Тут уже полтора десятка стражей графа выезжает со двора с большим любопытством, разглядывая меня. На входе меня опять встречает отдающие распоряжение прислуги и стражи Терек, уже подружески кивая головой. В том же зале нахожу графа с Кситой, теперь он мне ее сразу же представляет. «Нор, моя спутница, баронесса Ксита Тельпин, хозяйка владения Тельпин», — говорит на имперском и потом добавляет на русском. Мой лучший советник и старый товарищ почти все время здесь вместе провели. Я целую ручки баронессы, она тоже приветствует меня своим очень низким голосом. Красивая женщина, еще и голос такой волнующий, а приоткрытая платьем грудь и улыбка выше всяких похвал. «Нор, вы какие языки знаете?» – спрашивает граф уже на русском. Просто нужно понять, на каком нам проще всего общаться, чтобы мои люди нас понимали. Но не все время, конечно. А они знают твою настоящую историю? Основной вопрос, кем здесь вообще представился граф своим людям? Нет, настоящие истории моего попаданства не знают. Я представился когда-то человеком из южной части империи. Сначала таким приблотненным охранником купца. Потом уже здесь начал всем представляться дворянином из нее же. Так что только трое моих людей знают мою первую выдуманную историю. Остальные воспринимали меня раньше как разорившегося дворянина, имеющего проблемы с законом в империи, и поэтому перебравшегося сюда в Ксанф, Объясняет мне сложившуюся ситуацию граф. Не такой уж и редкий вариант на самом деле, но в Гальде таких беглецов еще больше имеется. Не такой уж редкий вариант на самом деле, но в Гальде таких беглецов еще больше имеется. Ну а здесь я уже сделал крутую карьеру, прибрал к своим рукам два баронства и одно графство. Еще, соответственно, обзавелся множеством врагов, добавляет он. Я могу почти правильно разговаривать на общеимперском, местную речь уже чуть-чуть понимаю, и все. Рассказываю о своем знании языков. «Ясно. Значит, говорим тогда на общеимперском, при других людях рядом. А для обсуждения своих тем переходим на русский. Я знаю еще три языка. Местный, он же почти тот самый, что используют в королевстве Гальт, Еще язык следующего королевства за нами. И еще немного понимаю речь зверолюдов». «Да ладно, как ее можно вообще понимать? Ты что, как и я, в рабстве у нелюдей побывал? Очень сильно поражаюсь я». Ксита и вошедший Терек смотрят на графа вопросительно, чего это его гость так распереживался. «Ну, я сам через это ужасное дело прошел. Теперь хочу узнать, не побывал ли мой товарищ по жеку в новой жизни в лапах бездушных тварей». «Нет, обошлось, хоть и близко было. Я все языки и не учил, мне их в голову в бункере заложили». Объясняет граф свое знание кучи языков и вдобавок еще какое-то понимание вообще невменяемого обмена звуками среди нелюдей. «Обалдеть! Тут еще и бункер какой-то! И языки учить не нужно! Я бы не отказался его тоже посетить!» «Так он под курганом находится, этот бункер!» сообщает мне смеющийся граф. «Пойдем за стол, там все начнем обсуждать и решать. Со мной будет только Терик и Ксита». Сам понимаешь, почему они мои абсолютно преданные люди. У меня всего один слуга знает немного больше других, но и он совсем не в курсе моей истории. Остальные простые стражники, прислуга и возницы знают меня только с нынешним дворянским титулом, сообщаю я ему. Мы переходим в столовую, тоже солидный такой зал, с украшениями и огромным столом по центру, но присаживаемся за небольшой столик в Олькове. «Не стоит слишком громко говорить, обсуждая наши дела», — объясняет такое размещение граф. «Так ты из Империи сюда приехал, и с большим караваном качественного товара, как мне Терек сказал, интересуется он первым делом». «Не совсем так». «То есть совсем не так на самом деле, старина. Осторожно отвечаю и думаю, стоит ли вводить всех присутствующих в курс моих гигантских проблем на самом деле». Поэтому говорю дальше на русском языке. На самом деле мое появление здесь – это хорошо спланированное бегство из вольных баронств от проблем с империей. Точнее, от сущности, управляющей ей. Ты ведь знаком с тем, кто управляет этой огромной страной? Пора как-то обозначить свою позицию в этом мире для земляка. Определение позиции каждого из нас – сначала самое важное дело, как мне кажется. «Да, имею представление. Сам не сталкивался, но кое-какие слухи до меня дошли. Довольно осторожно ответил мне граф, понимая, что мы ходим по тонкому льду. Разница наших систем или таблиц может оказаться слишком сильной, если окажется, что моя получена от падшего бога, а у него от всеединого бога». Я не вижу никаких проблем по этому поводу, а вот как среагирует сам граф Варбург на такое сакральное знание, что моя от того самого пресловутого темного демона зла? Подожди, есть очень важный вопрос для меня. Твоя система не от нее получена? Как ты ее вообще получил? Смело поднимаю я ставки. Я точно не знаю, честно тебе скажу. Систему получил в бункере под курганом но там и зверолюдов тоже в нее заводили. Во всяком случае, там имелись из синтетического материала такие проспекты. Одни рекламные, другие обучающие, все сделанные именно для них. Отлично, это значит у нас с тобой одна таблица системы установлена, и она должна быть примерно похожей. Ну и не будет никаких проблем с пониманием и прочими изначально настроенными уменьями, объявляю я графу. Ты уверен в этом? Немного сомневается он в моих словах. Однозначно, любимые и существа, поставившего мне таблицу, были именно зверолюды. Это сразу стало понятно по его мысли, словам в моей голове. Я даже получил очень болезненный удар по мозгу, когда в сердцах неласково высказался о них. Кажется, ты знаешь гораздо больше меня про все эти темы, раз кто-то разговаривал с тобой и что-то объяснял. Даже наказывал, я сам никого не видел и не слышал, установил систему тоже самостоятельно. Ты смог сам это сделать. Потрясенью моему нет предела. Терек снова удивленно глядят на меня, услышав чувство сильного удивления в моих словах. Да, выбор сделал я сам и установил тоже. Там это совсем несложно устроить, если разобраться в инструкциях, подтверждает свои слова граф Варбург. «А кто же тогда поставил систему Ксити, Тереку и Фиале?» – Баронессе Пришвилл. «Они тоже оказались рядом с тем бункером?» Соратники графа закрутили головами, услышав свои имена, пришлось тому сказать им несколько фраз на своем языке, а потом отправить заниматься своими делами. «Нет им пока смысла рядом с нами сидеть, тут мы без них обойдемся». Утерика, много работы в Варбурге, Ксита еще дома даже не побывала, свои дела не проверила, объясняет свой поступок граф. Это из-за того, что ты почувствовал мое внимание из окна дома напротив. Поэтому не распустил своих людей. Да, именно из-за этого. Но ты не смог разглядеть мою систему. Нет, не смог. Нет, не смог. Если бы смог, то предпринял бы и побольше усилий, чтобы окружить дом и скомандовать всем сдаваться, честно говорит граф». «Но эти его слова вполне понятны. Появление так рядом человека с системой, как называет ее граф, возбудит до невероятности любого знающего о ее существовании». А «Почему?» «У меня есть определенные проблемы даже в Арбурге. Так называемая скрытая оппозиция. Сначала я решил, что это они задумали покушение на меня». Но стражники рассказали про совсем нового гостя города, благородного имперского нора, и я успокоился. Интересное знание про скрытую оппозицию, но дальше про нее я расспрашивать графа не стал. Много времени поездка в столицу заняла. Спрашиваю я, найдя нейтральную тему, тоже поднимаясь и кланяясь в ответ уходящим ближним графа Варбурга. Да, очень много. месяцы, неделю целые. Жаль потраченного времени, но там без вариантов получилось. Тяжело вздохнув, отвечает граф. Сколько дорога до столицы занимает? Долго. Две недели туда, две недели обратно. Это у меня за дорогами следят. А в остальных владеньях ехать совсем непросто. Хорошо, что королевский налог проезжает мосты без всяких уплат. Это правило по всему королевству строго действует. Почему без вариантов, интересуюсь я? Ну, положенный налог королю с владенья отвести требуется самому. Там еще даешь новую присягу, верности. Обычное такое дело. Сам плетешь интриги и разрушаешь чужие козни и наговоры. В общем, такая понятная придворная суета. Только налог и большой терпимый. Но это не главное. Там еще нужно заинтересовать короля другими подарками, что тоже немало выходит. Лично общаться с ним и вместе провести пару-тройку перов, чтобы немного разобраться между собой. Тебе, наверное, с имеющимся внушением, все это попроще сделать. Серьезный вопрос на самом деле. Да, однозначно. Если бы не оно, то король меня не поддерживал бы все это время. А без его поддержки мне придется не строить хорошую жизнь моим крестьянам и ремесленникам, а воевать постоянно с соседями. Почему воевать? Граф немного скривился и на время задумался, стоит ли мне все рассказывать. Давай так, мне нужна твоя поддержка здесь. Но и я могу тебе здорово помочь с производством, как уже сделал в своем Владенье. Основа особо прибыльного производства ⁇ непрерывная плавка железа, и его относительно невысокая цена, поэтому... С моими уже наработанными технологиями, оставшимися в норствах, прибыль с изделий из металла составляет примерно 300% по сравнению со всеми остальными производителями, которые в основном скромно довольствуются сотней процентов. Граф внимательно выслушал меня и потом спросил. «Немного не понял. Ты же назвался Нором из Империи, а производство у тебя в вольных баронствах?» «На самом деле я называюсь так, чтобы сбить со следа имперских исчей, которые появятся здесь рано или поздно. У меня большие проблемы с империей. И тварью, которая ей единовластно управляет. Сам имею законным образом титул Нора из вольных баронств», откровенно говорю я. «Тварью? Это ты так всеединого бога называешь?» удивляется собеседник. «Нет, сам всеединый бог». Обычный, очень привлекательно выглядящий человек, которого тварь выбирает на эту роль. Ставит ему систему в голову и полностью управляет им постоянно. Вообще никуда далеко не отпускает от себя. Ведь по империи всеединый бог никак не катается, а всю свою жизнь сидит в своем храме. А тварь, одна, один или одно из тех пришельцев, которая смогла создать новую объединившую местные народы религию, вокруг которой образовалась сама империя. Варь в долгой войне победила всех конкурентов из своих инопланетных собратьев, а именно моего темного демона смерти. Ну и твоего тоже, как у нас получается. Да и еще кого-то, возможно, но этого я не знаю точно. Поэтому я предлагаю тебе объединить наши силы. Твой статус и владенье, плюс мои знания и деньги, чтобы помочь друг другу. Я уже понял, что ты не сильно занимаешься новыми технологиями, не опережаешь здешнее время огромными скачками. Делаешь правила торговли простыми и понятными всем. Устроил отличный рынок прямо по нашим земным лекалам. Это я, кстати, тоже как-то сразу почувствовал. Не понял совсем, но прямо как что-то знакомое из прежней жизни встретил и определил. Выдав этот откровенный пассаж, я замолчал. Высказался откровенно, теперь надо бы на реакцию графа Варбурга посмотреть.